Иван Сергеевич знал генерала, когда он еще был подполковником, необычайно подвижным, веселым и обаятельным человеком. Звали его Валерий Николаевич Исаев, что, впрочем, было сомнительным, поскольку в КГБ он пришел из нелегалов, внешней разведки и наверняка жил под чужим именем. В ранней молодости он когда-то окончил зубопротезный техникум. И когда в Цемлянске у Ивана Сергеевича разболелся зуб, то Исаев вызвался его удалить и сделал это блестяще с помощью обыкновенных бокорезов. Тут же они познакомились и разговорились. Да еще в качестве наркоза выпили спирту. Исаев признался, что в нелегалах он держал частный зубопротезный кабинет в одной из скандинавских стран. Очень просто дергал и вставлял зубы иностранцам и хорошо зарабатывал. Потом о нем говорили, что он даже будучи генералом, все еще при случае рвал больные зубы. И особенно женщинам, поскольку делал это весело, изящно и совершенно безболезненно. Отставной генерал не признал своего давнего пациента только из-за декадентского облика. Его смутили веникообразная борода и длинные волосы, но стоило Ивану Сергеевичу спрятать все это под воротник рубашки и берет, как Исаев приставил палец к его груди и выпалил: Афанасьев, Иван Сергеевич, по Цемлянску, по институту. Он оставался таким же живчиком, как прежде, только постарел, выцвел. И от старости к его веселости добавилась какая-то тоскливая вялость. Генерал писал мемуары о своей работе в 70-е годы по обезвреживанию контрабандистов-антикваров и совершенно не трогал своего нелегального периода. Видимо, полагал, что это государственная тайна. А тема контрабандистов была насущная, проходная во все времена. Поскольку контрабандист... Он и в Африке — контрабандист. Ивану Сергеевичу он обрадовался, поскольку все лето жил в городе один и сторожил квартиру. Молодые члены семьи уезжали на дачу. В старости, кроме всего, он стал воинственным и сразу показал гостю тяжелый именной Маузер. Пусть только сунутся. Я старый, мне нечего бояться. А рука крепкая и глаз ничего. Из десяти патронов девятерых уложу на месте. — А последний патрон, — спросил Иван Сергеевич. — Последний как водится, — приставил Маузер к виску. — Кто беспокоит-то тебя? — Не знаю, — откровенно признался генерал. — Орут под дверью. Убийца, людоед, пишут на двери. — А какой я убийца? — Вынудит? Так придется, потому что милиция не реагирует. Внук-то в чем виноват? Так и внука тиранит. Потом он немного успокоился, потому что начал читать главы из мемуаров. — Ты бы от цемлянске написал, — посоветовал Иван Сергеевич. — Интересное дело было. Помнишь? Молодые были, неженатые. — Это ты был неженатый. А у меня... В одной скандинавской стране остались жена и дочка. Да, — загрустил он, — вот бы посмотреть. Пришлось бросить, а я их так любил. Они даже не подозревали, кто я, чем занимаюсь. Его все время приходилось возвращать к теме. Генерал на любом эпизоде мгновенно забывал реальность и уходил в воспоминания. Так у него было написано и в мемуарах. «У тебя и в Цемлянске, насколько помню, остались жена и дочка», — заметил Иван Сергеевич. Но генералу почему-то о них вспоминать не хотелось. Он лишь покивал головой, дескать, «служба, ничего не поделаешь». «Дело прошлое, Валерий Николаевич», — начал Иван Сергеевич. «Но скажи ты мне, как мемуарист». «Что произошло там, в Цемлянске?» «А что там произошло?» — невинно спросил он. «Как что?» «Нас остановили, нагнали каких-то людей и могилы вычерпали». Он долго водил глазами по стенам, с жалкими обоями. Когда-то знаменитый ловец контрабандистов так и не разжился. Старость была богата лишь воспоминаниями. «Тебе это зачем знать?» — спросил он подозрительно. «Просто так или писать собрался?» «Какой из меня писатель?» — усмехнулся Иван Сергеевич. «Я в отчетах двух слов связать не мог». «Лучше это дело не шевелить», — проговорил Исаев со вздохом. «А то на старости лет вообще никакой веры не останется. А без веры жить одного патрона хватит». «Понимаешь, грызет меня Цемлянск», — признался Иван Сергеевич. «К старости-то все сильнее и сильнее, а ответа не нахожу. Расскажи ты мне, как старому товарищу, в болтунах я не значился». «Не значился», — подтвердил генерал, поскольку знал всех болтунов в институте. «Цемлянское золото хоть дошло до сюда. Иван Сергеевич постучал по полу. Или мимо проскочило.